Шаг И-3. Отделение от обеспокоенных частей. Чтобы знакомство с изгнанником прошло успешно, вам необходимо находиться в состоянии «я», как и в случае с защитниками. Чтобы проверить, так ли это, выясните, что вы чувствуете по отношению к изгнаннику. Если вы чувствуете любопытство, принятие, близость или сострадание, то вы находитесь в центре личности и можете продолжать. Если вы испытываете осуждение, гнев или страх по отношению к изгнаннику, или вы хотите от него избавиться, то вы не в центре личности. Вы соединены с обеспокоенной частью, смотрите главу 6, защитником, переживающим по поводу вашей работы с изгнанником. Вы уже получили разрешение поработать с ним от защитника, являющегося вашей первоначальной, целевой частью, но могут быть и другие защитники, считающие знакомство с изгнанником небезопасным обеспокоенная часть относится как раз к ним попросите ее отойти в сторону чтобы вы смогли трансформировать изгнанника зачастую этого достаточно для того чтобы он расслабился и позволил вам вернуться в состояние я тогда вы сможете продолжить знакомство с изгнанником если обеспокоенная часть не хочет отступать спросите ее что страшного по ее мнению произойдет если она это сделает это вскроет страх защитника не дающий вам открыться изгнаннику Вероятнее всего, это будет один из страхов, описанных в главе 10. Страх боли изгнанника, убежденность, что ничего не изменится, опасение, что от защитника избавится, или что вы недостаточно компетентны, страх, что изгнаннику причинят вред, раскроется тайна или активизируется опасный защитник. Узнав об опасениях защитника, постарайтесь внушить ему уверенность, научившись этому в главе 10, чтобы он согласился отойти в сторону и позволил вам находиться в пространстве «я». Иногда защитник не боится вашей работы с изгнанником, но он настроен отрицательно по отношению к нему самому, а это блокирует вашу способность заботливо выслушивать изгнанника. Вот две основные причины, по которым это происходит, и способы, убеждающие защитника отступить. Первый. Защитник может быть огорчен изгнанником, так как тот создает вам проблемы. Например, страхи изгнанника удерживают вас от риска и от продвижения вперед или чувство никчемности изгнанника вгоняет вас в депрессию. Поэтому неудивительно, что у вас есть защитник, которому не нравится изгнанник, и который хочет избавиться от него, чтобы решить эту проблему. Однако такое отношение не приведет к исцелению. Объясните защитнику, что вы не позволите изгнаннику захватить власть. Ваша цель ⁇ помочь изгнаннику освободиться от страха или незащищенности, чтобы он больше не вносил разлад в вашу жизнь. Попросите защитника отступить в сторону и разрешить вам взаимодействовать с изгнанником из пространства любви, чтобы избавить изгнанника от бремени. Поскольку это полностью соответствует желанию защитника, он, вероятнее всего, согласится. Второе. Защитник может осуждать изгнанника из-за того, что тот напуган, не уверен в себе, слаб или просто слишком эмоционален. Эти оценочные утверждения обычно отражают, как ваши родители относились к вам в детстве, так как защитники иногда копируют ваших родителей. В психиатрии это называется интернализацией. Исследуйте вместе с защитником, где он взял эти оценочные утверждения, чтобы удостовериться, что они не описывают истинного изгнанника, а являются скорее заимствованными родительскими установками. Вы можете также объяснить защитнику, что страх или незащищенность изгнанника из-за случившегося с ним, когда вы были молоды и ранимы, и в этом он не виноват. Это также может помочь ослабить критику защитника. Затем попросить его отойти в сторону, чтобы вы могли исцелить изгнанника.